Глава 12. Мадам Дитрех оказалась очень энергичной женщиной, настолько, что мне захотелось сбежать и укрыться в тихом особняке моего почти мужа. "Давай, милочка, раздевайся", велела модистка, закрывая лавку, чтобы нас никто не побеспокоил. "Посмотрим на твои достоинства и недостатки. А может, я просто..." Дитрех вскинула руку, обрывая моё жалкое обление. Не спорь с профессионалом, вздохнула, поджимая губы, и скрылась за ширмой. Кожа покрылась мурашками, стоило снять платье. Обхватила себя руками, неловко скрестив ноги, и густо покраснела, когда мадистка отдёрнула штору ширмы. "Но", «Ну задумчиво протянула она, скользя по мне неторопливым взглядом. "Кожа слишком бледная, поэтому белое платье не подойдёт". «Иначе ты станешь похожа на призрак. Худосочная и щуплая, но на то он и пёс, чтобы на кости бросаться». «Это комплимент, по-вашему?» — насупилась я. «Прости, милочка», — вполне искренне улыбнулась модистка. «Ты очень хорошенькая, как фарфоровая куколка, и мы подберём тебе самое изящное платье, которое будет подчёркивать только твои достоинства». С этими словами она скрылась среди вешалок и манекенов, Заставив меня ожидать довольно долго, я успела проголодаться и заскучать. Заскучать по своим постоянным покупателям. Хотелось вернуться на работу в лавку. Хотелось увидеть Итана, потрепать его, как всегда, по голове и приготовить его любимые булочки на завтрак. Брат, в отличие от пса, любит, как я готовлю. Вот, радостно воскликнула Мадист, держа ворох ткани. Я даже не поняла, что это платье. «Давай, поднимай руки, помогу надеть». «Голубое?» — с сомнением спросила я. «А не слишком оно?» «Милочка, не болтай!» — миролюбиво посоветовала эта невероятная женщина и стала надевать на меня платье. Когда меня развернули к зеркалу, я не сразу себя узнала, не сразу сообразила, что... «Слишком откровенная!» — воскликнула изумлённо. Открытые плечи, Прозрачные вставки на боках и длинный разрез спереди, так что при ходьбе открывается вид на стройные ноги в белых почти прозрачных чулках, которые подобрала модистка. Мадам Дитрих закатила глаза. Да что ты понимаешь в моде? всплеснула руками и стала поднимать мне волосы, чтобы обнажить шею. Добавим аксессуары и Запертую дверь лавки дёрнули, словно пытаясь вломиться внутрь. Кого там принесло, проворчала Мадистка и отправилась открывать, а я осталась смотреть на своё отражение. Мне нравится. Это не я. Не так я себя представляла на собственной брачной церемонии. Из зеркала на меня смотрела немного вульгарная, чересчур уверенная в себе аристократка. А хотела быть для своего мужа, хотела быть, а впрочем, неважно. Этот брак не настоящий и не сильно желанный. Господин Дестин раздался удивлённый возглас мадам Дитрех, заставив меня вздрогнуть. Испуганно потянула штору, пытаясь позорно спрятаться. "Делла, готова? Нам пора во дворец". "Эм, мы почти закончили примерку", весело отозвалась модистка, и прежде чем я успела запротестовать, отдёрнула штору. "Она восхитительна, не правда ли? Милочка, не стой словно примороженная к полу. Пройдись". Испытывая жуткий стыд, сделала несколько неуверенных шагов и повернулась к псу. Его янтарные глаза источали холод. "Знала, что тебе не понравится это платье". "Мне действительно не нравится", ровно произнёс Дестин. "Этот наряд делает тебя похожей на шлюху". Вздрогнула как от удара и вскинула голову. "Но ты не такая", бесстрастно добавил он и красноречиво посмотрел на модистку. «Я чувствовал, что не стоит вам доверять, но его величество настаивал. Был уверен, что лучше вас никто не справится». Мадам Дитрих распахнула глаза, хватая ртом в воздух. «Да вы, да я, да это лучшее платье!» «Может и так», — легко согласился пёс. «Но моей невесте оно не подходит. Исправьте, и не разочаруйте императора». Он возлагает на вас большие надежды. Мадистка шумно выдохнула, обиженная тем, что её наряд был отвергнут, и ворча скрылась в подсобном помещении, которое служило складом. "Спасибо", неловко поблагодарила я. "Не бойся отстаивать своё мнение". Мне показалось, что Дестин слегка раздражён. Он отвернулся, как-то устало потирая переносицу, а его плечи напряглись. Что-то случилось. Осторожно спросила. Мне показалось, что за салоном следят, поэтому я вернулся. Хотел поймать след, но запах обрывается. Хм, задумалась я, насторожившись. Если так подумать, у верного пса императора немало врагов. Он один из самых безжалостных охотников на ведьм и колдунов. Даже инквизиция не может с ним сравниться. После ухода Адриана до камелье До стены не травных. Может, нам отложить церемонию, тогда ты спокойно сможешь, ну, найти того, кто следил за нами. Это ничего не изменит, ровно отозвался он. Но сегодня я отлучусь, хочу кое-что проверить. Я буду во дворце одна? жалобно спросила, не скрывая тревоги. Это не займёт много времени, а в доме отца тебе пока лучше не появляться. Почему? Потому что за ним следят люди Ахмара, мрачно отозвался пёс. Я проверил только что. Думаю, Восточно-Агнида решила тебя выкрасть, так что в замке безопаснее. Подавила тяжёлый вздох и поморщилась. Не думала, что повелитель Востока будет столь настойчив. Я тоже не думал, отозвался Дастин и стал ещё более мрачным. А вот и я. Снова повеселев, воскликнула мадистка. Я нашла нечто невероятное, и думаю, твой муж, милочка, был прав. Голубое тебе не шло, а это платье придаст образу невинности. Ты будешь в нём словно нежный зефир. Платье было цвета крем-брюле и напоминало не зефир, а мороженое. Улыбнулась и тронула прозрачный тюль поверх атласной юбки. Рукава прозрачные, отделанные ажурным белым кружевом как и в платье. Дестин молча кивнул и отвернулся, а я скрылась за ширмой и стала снимать голубое развратное безобразие. Когда переоделась, поправила причёску и вышла, пёс, задумавшись, смотрел в окно. Гм, вежливо кашлянула мадистка, привлекая внимание. Пёс повернулся, впиваясь в меня хищным взглядом, прошёлся по каждому сантиметру моего тела, кажется, ничего не упустив и Хорошо, только произнёс он и вышел, хлопнув дверью так, что звякнул колокольчик над ней. М-м, да, протянула Мадистка. Мушу тебе скудные эмоции и комплименты. Думаю, ему понравилось, улыбнулась, опуская голову, чтобы никто не увидел румянец на моих щеках.